Глава 12. Переход «Чего же ты молчал, Искулап?» Заинтересованно взглянула на него Лиана. Кобра отнеслась к этому спокойно. Она могла сделать со своим телом что угодно без посторонней помощи. «Дик, не спрашивали? Плакса, кроме этого, у тебя есть еще какие-нибудь жалобы? Это шнота головокружения, ты попала под мощный выброс радиации, твои волосы со временем отрастут». Плакса схватилась за голову с удивлением, ощупывая ее. Я заметил, что она даже и не попробовала заплакать. «А с психикой как, Изя?» — не выдержал я. «Все отлично, поправил». «И вправду хорошо. Мои панические атаки с тех пор, как я стала квазом, исчезли. Пока, во всяком случае. И кожа, кожа. Товарищ Кац, как вам удалось?» Она обняла и поцеловала его в губы. Заросший щетин, и папаша Кац приосланился. Э, «Здесь моей заслуги нет. Надо сказать спасибо гидге ее меткости. Я, конечно, постарался и купил его последствия столь мощного воздействия, насколько мог, но детей не советовал бы заводить все же». — Смешно, — кивнула Плакса. — А, папаша Кэтс настоящий кудесник, как преобразилась женщина. Да что уж там, она сейчас выглядела девушкой. Кожа приобрела уникальный нежно-голубой цвет, гармонируя с ее синими глазами. Изменилась и фигура, мне показалось, он поработал не только с грудью. Что-то неуловимо изменилось, то ли он ей удалил нижние ребра, то ли увеличил кости таза. Но прям ням-ням. — Блин, так он ведь сделал ее под себя, старый пропойца. Не такой он уж и старый, для Ули 60 лет жизнь только начинается. Понятно, может быть, поэтому он так старался доказать нам, что Плакса не контролирует себя в плане мысленного приказа. Народ-то у нас горячий, расстреляли бы на месте в медицинском блоке. — Но ты же еще молода, — неуклюже заметил папаша Кац и покраснел. «Спасибо, что заметил», — кивнула Плакса. «Потом объяснитесь», — не выдержала Лиана. «Нам пора убираться из этого гнилого места». «Почему гнилого?» — спросила покрасневшая, как помидор Плакса. «Ну вот, теперь вместо того, чтобы плакать, она будет краснеть». «А как это еще назвать? К вечеру здесь невозможно будет дышать, а завтра бункер просто будет кишеть зараженными. Или мы хотим разнообразить им меню?» «Она права, пора валить отсюда. Что за маршрут ты хотела предложить Плакса?» — спросил я. «Я? Не помню такого. Хотя дай подумать, сейчас, когда Михайловка перекрыта, у нас есть только один путь — через шлюз». А, «Так я и знал», — поморщился череп. А «Местечко а то еще». «Что с ним не так?» — спросила Кобра. — Народец там гнилой подобрался, монгол со своими корешами, а он у нас в морге два года назад появился, и сразу очень мне не понравился, крикливый, в каждую щель свой нос сует, и свиту себе подобрал подобающую. В бункере начались кражи, которых отродясь там не было, в итоге монгол попался на горячем, был нещадно бит, как говорят в романах, а попросту мы его слегка покалечили. Оторвали руку, я лично хотел оторвать и голову, в конечном итоге он ушел в шлюз. Волшебным образом, после его прибытия туда, как мы скоро узнали, скончался в их предводитель. После этого события поголовье местных авторитетов резко сократилось, кто-то утонул в канале, кого-то сожрали в рейде, а двоих увел с собой нейромант. — Стоп, Черепушкин, как это увел? — воскликнула Лиана. Череп зыркнул на девушку, но совершенно без обиды. — Очень просто, Лиана. Череп по-прежнему был тактичен. А нейроманта поймал их отряд, ищущий импланты, и забрал с собой нового главу бункера «Шлюз». А монголы, двое подручных, тоже были там. «Ты хочешь сказать, что он каким-то образом настучал нейромантам? Слабо верится», — покачала головой кобра. А «Вот и остальным тоже, но факт остается фактом». Они все застыли загипнотизированные, Неромант коснулся сперва главного, затем его заместителя, и увел их с собой, все. После этого Монгола уже никто не сдерживал, и на первом же собрании он стал следующим главой, после чего для прохода через шлюз был назначен налог, сбора бакшиш. Вот такая он гадина, одна черная с группы или человека, иначе пока идите кругом. «Погодите-ка, этот выкидыш наверняка знает, что Михайловка тютю. Тогда ставка, вероятно, тоже выросла». «Не удивлюсь, что они запросят красную». Пожал плечами череп. Ляна взглянула на меня, я улыбнулся в ответ. «Ну и дураки», — рассмеялась жена. «Давай, русалка, веди в слив». «Шлюз», — поправила Плакса. «Пока шлюз, а позже придумаем, во что мы это переименуем». «Здорово, а у меня нога отросла. Позабавимся!» Обрадовалась Кобра. Череп кашлянул, понимая, что в шлюзе грядут перемены. Издекацию вообще все было фиолетово. Он не сводил похотливого взгляда с аппетитного стана своей пациентки. Плакса прихорашивалась и не придала должного внимания нашим планам. «Тогда не будем терять времени, иначе там проход возникает под вечер!» Подытожил Череп вставая. Нам предстоит идти через нестабильный кластер? спросила кобра. «А, нет-нет-нет, специфика самого шлюза. Он находится на другом берегу подземного канала. Русло канала глубокое и широкое, перекрывается рассудки на один час древними механизмами, доставшимися нам в наследство от неизвестного кого. Тогда возникает возможность пересечь канал на той стороне. Устроено нечто напоминающее фильтрационный лагерь, где путешественник должен заплатить за билет или через сутки его вышвырнут назад. Там же принимает и ментат до места старый мой знакомый. Сколько его не звали в другие места, намного лучше этой дыры он ни в какую. Рыбалка в канале отменная, а он заядлый рыбак. И что он там ловит? Подозрительно спросила кобра. «Боюсь даже представить!» — ехидно усмехнулась Лиана. Плакса покраснела, но тем не менее успела перехватить руку папаши Каца, потянувшейся к фляге, мягко похлопав по ней. «Обычный карася, но какой-то уж очень жирный», — ответил череп. Это к нет ничего подобного», — удивился знахарь. В канале есть, они появляются и тут же погибают, съедены зараженными или доместосом. Там еще и зараженные. Куда без них, они очень любят воду и каналы, не все, конечно, но многие. Плещутся в канале заодно и ловят карасей, короче, сами все увидите. Пора идти, чувствуете запах? Зараженные скоро появятся в бункере. Все собрались? Тоненьким голоском спросила Плакса. Тогда пошли. Закинув свой рюкзак, она посеменила по коридору в сторону хранилища. Мы выстроились колонну по одному и потянули за ней. Чтобы попасть в шлюз, нам нужно было выбраться наверх. На этот раз Плакса выглядела более импозантно. Старое пальто она не надела и косынку на противогаз тоже. Выход на поверхность располагался сразу за хранилищем. Мы прикрыли двери, но зараженные все равно пойдут на запах и выломают их. Хоронить сотню человек нам было не по силам, да и негде. С тяжелым сердцем мы покидали бункер «Спартак». Не знаю почему, но я связывал происшедшее с нашими действиями. И все-таки, как призрак, проник в бункер. Кто его пустил? Морс?» Вот отсюда, с поверхности, рядом лежали два часовых с прокушенными шеями, они даже не успели выстрелить. Не же их укусил, хотя, может, и он. «А что, вот просто так может каждый проникнуть снаружи сюда?» — спросил я Плаксу. «Нет, или они открылись изнутри, кстати, что строжайшее запрещено, или я не знаю». «У нас есть перископ, и прежде чем открыть люк, мы осматриваем окрестности. А то было, как-то открыли. Хорошо, что элита слишком жирная была и не пролезла внутрь. Но вела бы она шороху». «Учтем! К бою!» — скомандовал я, и полез наверх первым. Проход напоминал обычный канализационный люк, и мы с трудом протискивались со своими рюкзаками. На поверхности зараженных не было, и я подал знак, чтобы поднимались остальные. Мы вылезли посреди небольшого переулка, рядом стояли мусорные баки, и ветер гонял пыль. Солнце недавно встало, и сейчас было раннее утро, Нероманты романты, по идее, уже убрались с улиц. Они, как и все кровососы, не переносили солнечный свет или просто не любили светлое время. Плакса тронула меня за рукав и показала направление. Я, как мы договорились заранее, шел впереди метров на пятьдесят, изучая обстановку. Ляна шла вместе со всеми, готовая к бою. Ей теперь не приходилось раскручивать стволы, выстрел происходил мгновенно. Собственно, идти было недалеко, всего два квартала, так что я надеялся, мы обойдемся без бойни на этот раз. Из переулка я выглянул на улицу. С обеих сторон было чисто, кое-где валялись трупы зараженных, без различных частей тела. Видимо, ночью здесь повеселились от души. Мы прошли вниз по улице и вскоре уперлись в завал. Куча битого кирпича и прочего хлама перегородила улицу. Справа в ширинке пятиэтажных домов зияло брешь. Видимо, это был тот, который как раз сейчас превратился в обломки и перегородил нам дорогу. Я осторожно забрался по строительному мусору и увидел ужасную и в то же время завораживающую картину. Растянувшись на всю ширину улицы, лежал скелет чудовища, его ребра были частично сломаны, а в черепе зияла дыра и приличных размеров мятина. Кое-где на костях еще остались куски гниющей плоти, но в основном обработали его качественно. Некогда он передвигался на восьми ногах и высотой был метров пять, зато в длину достигал, пожалуй, тридцати. Было в нем что-то от бронтозавра, но зубы явно он унаследовал от хищника». Массивные челюсти составляли, наверное, четверть от общего роста, но все равно ему это не помогло. Кто-то приласкал его о пятиэтажку, в результате завалив улицу битым кирпичом и прикончил восьминога. Я внутренне содрогнулся, представив себе, кто это мог с ним такое учудить. Разговаривать в противогазах было неудобно, и мы молча обошли остров чудовища и продолжили путь. Через несколько сотен метров Плакса указала на неприметный подвал, и мы свернули с гостеприимной улицы. Хоть здесь не пришлось лезть через узкий люк, мы вполне цивильно спустились по широким лестницам и уперлись в знакомую дверь. На этот раз она была двустворчатая. Открутив штурвал на одной створке, мы прошли в шлюзовую камеру. Следующую дверь было не открыть, пока не закрутишь предыдущую. Кстати, это было хорошим препятствием для зараженных, которые бы ни в жизни додумались до такого. За второй дверью нас ждал широкий, хорошо освещенный коридор и люди. Мы наконец-то сняли с себя надоевшие противогазы и плащи и упаковали их в рюкзаки. Привет, вы откуда? Дорогу нам перегородил один из пяти бойцов, сидевших на входе. «Из-за морга, из Спартака», — переговоры начал череп. «Решили прогуляться в центр, но в Михайловке поработали не романты». «Нифига себе! Ребят, вы слышали? Михайловки больше нет!» С искренним сожалением произнес часовой. «Но они, похоже, еще не знали. Не люблю приносить плохие новости». «Неужели всех? Под корень?» — спросил второй. «Под корень. Также нападали на морг, но мы отбились, а вот Спартаку не повезло. Всех, кто там был, выпил призрак», — тихо сказал череп. Судя по лицам служивших, услышать такое они не ожидали, ведь об этом персонаже ходили легенды. А тут он отметился на видео, которое, кстати, кобра захватила собой. — Камеры бункера сняли его, так что если проводите на ту сторону, дадим глянуть. — Блин, дружище, я бы с удовольствием но Монгол совершенно с резьбы съехал, требует с каждой группой красную. У вас ежим чужина. «Э, да, пустим, — туманно ответил череп. — Покажите, иначе топайте назад, — в разговор вступил старший смены. Ваши сказки про Спартак-Фуфло. Позавчера здесь прошел мор с парой провожатых и ничего такого не говорил. — Где он? — быстро спросил я. — На той стороне уже. Говорю же, позавчера прошел. — Лесник, не догоним, они уже далеко. — покачала головой Плакса. — И шлюза идут как минимум четыре дороги, — заметил Череп. — Почему он не ушел с Нира? Я вовремя показал Лиане, чтобы замолчала. «Покажи им жемчужину, и пошли дальше». Лиана вытащила бархатный мешочек, в который мы обычно держали жемчуг, и вытащила оттуда одну из трех красных жемчужин, в лежавших в сундуках. Четвертую проглотила кобра. «Видел?» Она протянула ему руку в экзоскелете. Старший отшатнулся. «Знает ведь, урод, что за костюмчик на моей жене». «Да, вижу». — Проводи, но не болтай там много. Он отправил провожатым с нами первого стражника, а сам сел обратно за стол к остальным. — Слушайте, вы правду сказали о Спартаке? — спросил провожатый, как только мы отошли подальше. — Нет, блядь, пошутили. Всех до единого выпил этот урод. — Разозлилась Плакса. — Запись есть, я одна осталась из сего бункера. Морс, сука, свалил. — А он что, знал? У часового отвисла челюсть. «Вот мы и хотели его спросить, но теперь уже не догоним, наверное», — буркнул череп. «Я слышал, как он тёлке сказал своей, что в криворожье пойдут», — прошептал провожатый. «Своей?» — уточнила Плакса. «Да, он с ней обнимался и всё облизывал её, как эскимо. Я уж грешным делом подумал, что он её прямо здесь трахнет. Кваж «У него всё нормально с этим». «Проверяла». — хохотнул часовой, плакса опять покрылась краской. — ч правда? — Не твое дело, а третий кто? — Не знаю, задрот какой-то, он сумки их тащил. — Вот отпуск, значит, намылились, — покачала головой Лиана. Но путевку забыли приобрести. Впереди послышался шум воды, и коридор превратился в большой зал. В нем повсюду сидели люди на своих пожитках и ждали, когда откроется переход. Многие стояли у парапета и смотрели вниз. Мне тоже стало интересно. Сам канал был очень широк, метров сто не меньше, как хорошая река. Сооружение было поистине грандиозным и явно творением нечеловеческих рук. Канал прорезал циклопических размеров пещеру, выходил из одной стены и также скрывался в противоположную. Ровно посередине перпендикулярно над ним висело непонятное сооружение, вроде толстой заслонки. Но сейчас она висела над водой метрах в тридцати. С той стороны несколько человек сидели с удочками в руках. Течение было сильным, но они при мне вытянули двух упитанных рыб. Ну, насколько я увидел с такого расстояния. Вот посередине канала из-под воды показался высокий острый плавник. Он быстро двигался зигзагами и даже против течения. Поведение его оставалось непонятно, пока обладатель плавника не показался над поверхностью, Я что-то слышал о древних акулах, в пасть которой мог въехать грузовик. А теперь и увидел, только это была не чистая акула, а помесь крокодила. Длинный зубастый клюв зажал трепыхающегося в зубах Рубера, затем подкинул его вверх и открыл пасть. Рубер, истерично верещая, кувыркаясь, полетел точно в разинутую пасть. Один миг, и он пропал между зубов элиты. Она нырнула глубже, и плавник недолго пропал, а потом показался у дальней стены, вызвав фурор на той стороне. Я пригляделся и увидел, как люди на той стороне кидают что-то вниз, а по отвесным стенам в ужасе стремятся залезть к ним низшие зараженные. Скорее всего, они сидели под водой и ловили карасей. Предметы, падающие сверху, оказались бомбами и гранатами. В воде раздались взрывы, заставив еще больше зараженных покинуть насиженные места. Теперь они выскакивали из воды толпами. Кто-то всплыл кверху пузом, оглушенный взрывом, кого-то подобрала элита. Между прочим, ей взрывы были нипочем, один так вообще прогремел рядом с мордой. Она, не меняя курса, тралила вдоль стены канала, собирая зазевавшихся зараженных. Обезумевшие от такого нападения одни выпрыгивали на несколько метров из-под воды, врезаясь когтями в гладкий бетон стены, но вновь и вновь срывались обратно в канал. Один исхитрился и схватился за леску удочки и пополз по ней наверх. Наверняка это была не леска, а трос или струна, потому что выдержала вес зараженного. Рыбак на той стороне с проклятиями выбросил удочку в канал. Такую поклевку он точно не ожидал. Вдруг под сводами громадной пещеры раздался раскатистый удар грома, и конструкция, висевшая над каналом, начала опускаться. Спуск длился минут десять, за это время все, кто сидел в глубине канала, попытались смыться вниз по течению, в том числе и элита. Затвор зашел точно между двух берегов и продолжил опускаться, вскоре он коснулся воды и полностью запрудил канал. На его верхней стороне невидимой снизу находилась узкая, шириной метров три, дорога, огороженная лиерами, чтобы не свалиться. Ожидавший перехода народ шумной толпой повалил на тот берег. Мы тоже старались не отставать от них. Вода тем временем быстро прибывала и уже достигла половины канала. Из пещеры, откуда начинался поток, возник низкий неприятный гул, и в темноте что-то сверкнуло. Люди заволновались и почти бросились бежать. Папаша Кац решил посмотреть, кто там в темноте сверкает тремя глазами, как его сгреб в охапку череп. Когда мы почти добежали до противоположного берега, в устье канала показались чудовищные щупальца, облепленные огромными присосками. Под сводом пещеры вновь раздался звук грома, и заслонка медленно поползла вверх. Длинные щупальца обшарили проход на заслонке и, никого не найдя, упали в канал. Вода бурными потоками устремилась в образовавшуюся щель, а обладатель ужасных щупалец, сверкнув напоследок тремя глазами, отчалил в темноту.